Цыпленок медленно опускается перед Еленом на колени и осторожно, точно боясь испачкаться чем-то, склоняется, прислушивается. Я не выдерживаю и отворачиваюсь. В небе, словно надраенная до блеска дембельская пряжка, сияет луна. 1980-1987